Максим Горький, Губин Впервые я увидел его в трактире. Забившись в дымный угол и загородясь столом, он надорванным голосом кричал «Я вашу правду знаю! Всю здешнюю правду знаю!» Перед ним полукругом стояло человек пять солидных мещан, неохотно поддразнивая его насмешливыми междометиями. Один равнодушно выговорил, «Как тебе правды не ознать, коль ты всех оболгал?» Изношенный, издерганный Губин напоминал бездомную собаку. Забежала она в чужую улицу, окружили ее сильные псы. Она боится их, присела на задние ноги, метет хвостом пыль и, оскалив зубы, визжит, лает, не то пытаясь испугать врагов, не то желая поластиться к ним». А они, видя ее бессилие и ничтожество, относятся к ней спокойно. Сердится им лень, но чтобы поддержать свое достоинство, они скучно тявкают в морду чужой собаки. Кому ты нужен? Мне давно и хорошо знакомы трактирные споры о правде. Споры, нередко восходившие до жестокого боя. Я и сам не однажды путался в этих беседах, как слепой среди кочек болота. Но незадолго до встречи с Губиным смутно почувствовал, что все эти разноголосые состязания до бешенства и до крови выражают собою только безысходную, бестолковую тоску русской жизни. Разогнанный по глухим лесным уездам, покорно осевший на топких берегах тусклых речек, в маленьких городах, забытых счастьем. Стало казаться, что люди ничего не ищут и не знают, чего искать а просто криком кричат, чтобы избыть скуку жизни. Окна трактира открыты, а над головами людей колеблется не исчезая облако сизого дыма. Огни ламп точно желтые кувшинки на мертвой воде пруда. За окнами тихо плывет августовская ночь, ни шороха, ни шепота. Я смотрю на темное небо, на яркие звезды, и, деревеняя под тяжестью уныния, думаю, «Неужели небо и звезды для того, чтобы прикрыть эту жизнь такую?» Кто-то говорит уверенно и спокойно, точно читая написанное. «Ежели кубасовские мужики свой лес уберечь не поспеют...» «Завтра он обязательно займется с полуденной стороны. А тогда, конечно, и Биркиных леса надло выгорят. горят». Спор на минуту затих, и снова разъедая тишину, слышен надломленный голос. «А что значит правило?» Тяжелые, неуклюжие слова сталкиваются одно с другим и давят мысли насмерть. Голоса звучат громче и злей, Под шум их я почему-то вспоминаю нелепые стихи. Боги дали человеку воду, чтобы он пил и мылся, он же взял да утопился в ней. Потом я сижу один на ступени крыльца трактира, глядя через площадь в тусклые пятна окон протопопового дома. За окнами мелькают черные тени, глухо и печально звучат басы гитары, И высокий раздраженный голос время от времени вскрикивает. — Ну, позвольте! Дайте же мне сказать! А кто-то другой дробно сыплет в тишину, как в бездонный мешок. — Нет, постойте! Нет, постойте! Дома, прижатые тьмою, кажутся низенькими, точно холмы могил. Чёрные деревья над крышами, как тучи. В глубине площади одиноко горит фонарь, Его свет повис в воздухе неподвижным прозрачным шаром и напоминает одуванчик. Тоска. Ничего не хочется. Если кто-то подойдет сквозь тьму и ударит по голове, упадешь на землю и даже не посмотришь, кто убил. Все та же дума со мною. Верная мне как собака, она никогда не отстает от меня. Разве для этих людей дана прекрасная земля? Из двери трактира с треском и громом бежит кто-то, катится по ступеням мимо меня, падает в пыль и, быстро вскочив, исчезает во тьме, угрожая. «Я вас оголю! Я раздену вас! Будьте прокляты!» А в двери стоят темные люди, переговариваясь. «Это он, гляди, поджечь грозит! Куда ему поджигать? Экая вредная сволочь!» Вскинув котомку за спину, я иду вдоль улицы из одних заборов. Сухой бурьян хватает меня за ноги и сердито шуршит. Ночь теплая, не стоит платить за ночлег. Около кладбища есть удобные места для спанья. Лес подошел почти вплоть к ограде, выслав вперед себя тесный ряд молодых сосен. Песок там усыпан сухой рыжей хвоей. Из тьмы вынырнула и шарахнулась в сторону длинная человечья фигура. «Кто идет? Кто?» — пугливо раздается в мертвой тишине надорванный голос Губина. Он шагает рядом со мною, озабоченно выспрашивая, откуда я пришел, зачем, и просто как старому знакомому предлагает. «Спать, иди ко мне! Я здесь домовладелец, и насчет работы я тебе находка!» Как раз завтра мне человека надо, колодец чистить у Биркиных. Желаешь? Ну вот то-то. У меня, брат, все сразу, всегда. Я и ночью людей насквозь вижу. Дом его оказался старой баней. Одноглазая, горбатая, с выпитившейся стеною, она прилегла на глинистом спуске во враг точно спряталась в кустах тальника и бузины. Не зажигая огня, Губин растянулся на слежавшемся сене в предбаннике, тесном, как собачья конура, поучительно говоря, «Ложись головой к двери на волю, а то здесь запах тяжелый». Да, тошнотворно пахнет ягодами бузины, мылом, гарью и гнилым листом. В небе неподвижно торчат черные деревья, закрывая золотой млечный путь. За окою кричит сова, и точно горох на меня непрерывно сыплются возбуждающие любопытство речи. «Ты не глядишь, что я во враге загнан! Я против у всех здесь первое лицо!» Темно мне не видать лица хозяина. Но я помню освещенные желтым огнем трактирной лампы облезлый и стертый череп губина, длинный, точно у дятла, нос и серые щеки в щетини. щетине. Пожжетскими усами тонкие губы. Рот точно ножом прорезан, наполнен черными осколками зубов и кажется злым. Уши острые, мышиные, должно быть чуткие. Он бреет бороду, это очень не идет к его лицу и всей фигуре, но делает его заметным. Сразу видно, что это не мужик, не мещанин, а кто-то особенный. Тело у него костлявое, руки и ноги длинные. Локти, колени, острые, весь он как сучок. Думается, что его легко изогнуть, даже завязать узлом. Я плохо слушаю его и молчу, глядя в небо, где идут звезды, догоняя друг друга. — Спишь? — Нет. — Зачем ты бреешься? — А что? — Вроде лицо у тебя приятнее было бы, пожалуй. Он коротко рассмеялся, восклицая. — "В бороде! Ах ты нечисть! В бороде!" <хе -хе> и строго заговорил. — Петр Великий с Николаем Павловичем несколько умнее тебя были. Так они кто бороду носит, тому нос резать и сто целковых штрафу. Слыхал? — Нет, не слыхал. — А между тем из этого раскол церковный вышел из-за бороды. Говорит он быстро, шепеляво. Слова, исходя из его уст, точно задевают за обломки зубов, рвутся, ломаются и выходят недоконченными. «Все понимают, с бородой легче жить, врать проще. Соврал и в волосах спрятал. Значит, нужно, чтобы все жили с голым лицом. Труднее врать. Чуть сыграл фальшиво, всякие это видит. «А бабы?» «Что бабы? Баба врет мужу, а не городу, не всем людям, миру. Бабье дело курье, тихое». Выводи цыплят? Ежели она и ложно по ты. какой вред! Она не поп ни чиновник, не городской голова. Власти ей не дано, законов не уставляет. Главное, чтоб в законах не врать. Закон должен содержать в себе настоящую правду. Надоело мне окружающее беззаконие. Дверь предбанника была открыта, точно в церковь. Деревья в тьме стояли подобно колоннам. Белые стволы берез, как серебряные подсвечники, над вершинами их мерцали тысячи огней. Чьи-то сине-темные лики неясно смотрят сквозь черные ризы. Жуткая тишина в душе, хочется встать и идти во тьму, навстречу всем ночным страхам, но быстрая речь человека опутывает внимание и держит на месте». Отец мой был человек самоумный, характерный, и за это его терпеть не могли в городе. Лет с двадцать он добивался выборов в головы городские и поил-кормил людей и уговаривал. Не одолел упрямство глупости, так и скончался, не достигнув назначенного себе. Боялись его. Он бы тут все разворотил до корней вплоть. Он знал, что закон надо вбивать в самое нутро человеку, вроде как бы гвоздь. Под полом пищат мыши, За окою стонет сова, и все гуще слышен смолистый запах гари. Леса горят. В темном небе порою вспыхивают красные пятна, скрадывая неясный блеск звезд. Помер в одночасье, а я от Тупуру был 17 годов, училище городское вреза не только что кончил, и конечно все, что отец против себя в людях накопил, на меня свалилось. Весь в отца говорят, а я один. Мать в уме, помешавшись, тоже померла года за два до отца. Дядя отставной унтер-офицер, пьяница непробудная и герой. Под плевный сражался. Там ему глаз вышибли и руку повредили левую, так что отсохло. Кресты у него, медали, и он надо мной издевается. Громотея, дескать, ученый. А что такое тиверсия? Я говорю, такого слова нету, а он меня заволся. Совсем нелепое лицо. И все меня грамоты стыдят по дикости своей. «Стал я в городе на манер дурачка для всех и вроде блаженного!» Воспоминания приподняли его. Он сел на пороге двери черным пятном в синий квадрат, закурил хрипучую трубку и, освещая свой длинный смешной нос, продолжал быстро бегущими словами. «Женился двадцати годов на сиротке. Больная попала и померла, не разродясь. Опять один я? Без поддержки, без совета, без дружков? Так то?» Живую вижу. Все не так, как надобно. Что не так? Все. Весь оборот жизни. Глупость. дичь болотная. Даже собаки не впору лают. Говорю, давайте ремесленное училище откроем и для девиц что-нибудь. Они смеются. Все говорят, ремесленники, горькие пьяницы. Весьма довольны их. Девицы же, дескать, без наук часто до времени родят. Затеял я спичечную фабрику. сгорела в первый год. Чего делать? Тут и настигла меня одна женщина, завертелся я около нее, как стриж вокруг колокольни, закружился и так зажил, будто не здесь. Три года не чуял себя. А когда оклемался, вижу нищий я и все мое в ее руках белых. Было мне в то время 28 годов, а нищий. Но не жалею. Пожил, как редко живут. Набери бери, возьми. Все, иди, но я сделать не мог бы ничего с отцом, да большим добром. А она, она, он как. <свят> да. Может, я в ту пору и не думал так. А это теперь, когда все потеряно. Она говорит, ничего не потеряно. Ума, брат, у ней на весь город. Она кто? Купчиха. Бывал распахнется и спросит, чего это тело стоит. А я говорю, нет ему цены. В три года все ушло. Вроде дым. «Конечно, меня усмеяли, заторкали, но я не поддаюсь им. Знаю, я тут все житейские дела, вижу, все не так, и не молчу об этом. Молчать я не согласен. У меня, кроме души до да языка, ничего нет. Зато меня не любят и считаю себя дурачком». «А как надобно жить, по-твоему?» Он долго молчал, посапывая трубкой, красным пятном вспыхивал во тьме его нос. «Этого никто не знает подробно, как надо жить». — тихо и медленно выговорил он. — Я думал, думал. Я представил себе, как он, всем чужой, осмеянный, прожил в этом городе никому ненужную жизнь. Ненужное бытие угрожало и мне, сердце щемило тоска, не давая уснуть. Руси забилуют неудавшимися людьми. Я уже немало встречал их, и они всегда с таинственной силой магнита притягивали к себе мое внимание». Они казались интереснее, лучше густой массы обычных уездных людей, которые живут для работы и ради еды, отталкивая от себя все, что может огорчить кусок хлеба, все, что мешает вырвать его из некрепких рук ближнего. угрюмы замкнутые, с одеревеневшим сердцем и со взглядом, всегда обращенным в прошлое, или фальшиво добродушные, нарочито болтливые и будто бы веселые, Но холодные изнутри серые люди, они поражали своей жестокостью, жадностью, волчьим отношением ко всему в жизни. Было в них что-то непобедимо зимнее. Казалось, что и весною, и летом они живут для зимы, с ее теснотой в домах, с ее длинными ночами и холодом, который понуждает много есть». В плотной, скучной и жуткой массе этих зимних людей неудавшийся человек очень резко бросался в глаза. Он вдумчивый, живее, у него более острое зрение, он умел заглянуть за скучные пределы обычного и привычного, у него емкая душа, и всегда она хочет быть полной. В нем есть стремление к простору, он любит светлое и сам как будто светится». Да, светится, но чаще всего обманчивым светом гнилушки. Присмотревшись к нему, понимаешь, с досадой и горькой печалью, что это лентяй, хвостун, человек мелкий, слабый, ослепленный самолюбием, искаженный завистью, а расстояние между словом и делом у него еще глубже и шире, чем у зимнего человека, который, хотя и медленно, как улитка, но все же ползет куда-то по земле тогда как неудачник вертится на одном месте точно бесплодная старая дева перед зеркалом. Я слушаю Губина и вспоминаю подобных ему. — Я всю жизнь насквозь просмотрел, — ворчит он, подрёмывая, опустив голову на грудь. Как-то внезапно я уснул. На несколько минут показалось мне. Губин разбудил меня, дергая за ногу. — Ну, вставай! идем. Он смотрит в лицо моё серыми глазами, Что-то умное чудится мне в этом невеселом взгляде. На измятых щеках, сквозь давно небритые волосы, светятся красные жилки. На висках у него тоже туго натянуты синие жилы. Голые руки точно скручены из сыромятных ремней. Мы идем по сонным улицам города. Над нами мутно-желтое небо. Еще заря не погасла, а воздух душен от запаха Гарри. «Пятый день леса горят». — ворчит Губин. — Не могут остановить! дурачья. Вот мы на дворе купцов Биркиных. Жилище их странно. Это куча разнородных пристроек к одноэтажному с мезонином дому в четыре окна на улицу. Пристройки подпирают его со всех сторон, даже на крышу влезли. Все они имеют вид прочный, тяжелый, но, кажется, готовы разойтись по двору, за ворота, на улицу, в сад и огород, как будто они украдены в разное время, в разных местах и сложены кое-как за высоким забором с длинными гвоздями. Окна маленькие, стекла в них зеленые, смотрят они на свет подозрительно и пугливо. В трех окнах на двор толстые железные решетки, а на крышах, точно сторожа, грузно сидят катки с водою на случай пожара. — Что глядишь? — бормочет Губин, заглядывая в колодец — Звериное жилье, ну да. Пристроить бы надо все. Как можно шире, просторней, а они все пристраивают. Шевеля губами точно заклинание нашептывая, он сердито прищурясь, обвел все постройки считающим взглядом и тихо сказал Между прочим, дом этот мой, как твой. Как бывает. Сморщив лицо, точно у него зубы заболели, — ответил он, и тотчас начал командовать. — Ну, я стану воду качать, а ты таскай ее на крышу, наливай катки. Вот тебе ведра, вот лестница. Действуй. И принялся за работу, обнаруживая большую силу. А я стал с ведрами в руках лазить на крышу. Катки рассохлись, не держали воды. Она стекала на двор. Губин ругался. — Хозяева туда же! — Грош берегут, оцелковый, беззащитен. Вдруг бы пожар, дубьё. На двор вышли хозяева. Толстый лысый Пётр Биркин, по глаза налитый густой кровью, так что она окрасила даже его выкатившиеся белки. А за ним тенью шёл иона, угрюмый, рыжий, с нависшими бровями и тяжелым взглядом мутных глаз. А-а-а! <свят> — Милостивый государь, господин Губин, — приподняв пухлой рукой суконный картуз, тонким голосом сказал Петр. И он окивнул головой и, покосившись на меня, спросил басом, — Чей молодец? Оба большие, важные, как павлины. Они осторожно шагали по двору, залитому водой, боясь запачкать ярко начищенные сапоги. Петр говорил брату. — И дал, как рассохлись-то катки-то. Вот, к твой, давно над было его в шею. — Чей, говорю, парень, — строго повторил Иона. «Своих отца -матери — Своих отца-матери, — ответил Губин спокойно и, не глядя на хозяев. — А ты идем-ка, пора. Это все едино, кто чей, — растягивая гласные, пропел Петр. Они медленно подкатились к воротам. Губин, сморщившись, посмотрел вслед им, и раньше, чем братья вышли за калитку, сказал равнодушно. «Бараны! Мачхиным умом живут! кобни не она пропали бы! Мачех у них даже невозможно сказать, как умна! Было их трое! Петр, Алексей, Иона! Алексей в кулачном бою убит! Красавец был, весельчак! А эти просто обжоры! Хоша и все здесь жрать мастера! Не зря в городском гербе нашим три калача!» ну начинай! Давай, отдохнули!» На крыльце кухни появилась молодая, высокая, дородная женщина в синей юбке и розовой кофте распашонки. Прикрыв ладонью голубые глаза, она осмотрела двор, крыши и несмело сказала «Здравствуй, Яков Васильевич!» Губин открыл рот, окинул ее все веселыми глазами и приветственно махнул рукой. «С добрым утром, Надежда Ивановна! Как здоровиться!» Она почему-то закраснелась, прикрыв руками большую грудь. Ее круглое и мягкое, очень русское лицо осветилось сконфуженной улыбкой. В этом лице не было ни одной черты, которая могла бы остаться в памяти. Пустое лицо. Природа точно забыла отметить на нем свои желания. И улыбалась она неуверенно, как будто не зная, можно улыбнуться или нет. «Как, Наталья Васильевна?» «Все так же», — негромко ответила женщина. Потом она, покачиваясь и опустив глаза, осторожно пошла по двору, и когда проходила мимо меня, я почувствовал, что от нее пахнет ягодами, малиной и черной смородиной. Она скрылась за маленькой, окованной железом дверью в серой мгле, через минуту вышла оттуда с решетом в руках, села на пороге, поставив решето на колени себе. В нем шевелились и пищали золотые пуховые цыплята. Женщина брала их большими ладонями, прикладывая к щекам своим, к красным губам, и певуче говорила «Милые мои, о, милые!» Что-то хмельное, пьяное послышалось мне в ее голосе. Через забор, нагревая длинные острые гвозди, смотрела мутное красноватое солнце, По двору у ног женщины бежал тонкий ручей воды, стекавший с крыши. Солнечный луч мылся в нем и трепетал, точно желая попасть на колени женщины в решето к мягким золотым цыплятам, и чтобы она тоже приласкала его белой до плеча голой рукою. — О, живенький деточки! Губин, перестав вытягивать бадью, повис на веревке, вцепившись в нее поднятыми вверх руками, и торопливо говорил «Эх, Надежда Ивановна, детей бы тебе, детей! Человек бы шесть!» Она не ответила и не взглянула на него. Солнце запуталось в серовато-желтых дымных тучах, за серебряной рекой, над тихой полосой воды сонно клубился кисейный туман. Поднялся в мутное небо синий лес, Весь окурен душистым едким дымом. Тихий город мямлен, еще спит, Приютясь в полукольце леса. Лес, как туча за ним. Он обнял город, пододвинулся к смирной оке И отразился в ней, Отемнив и бесконечно углубляя светлую воду. Утро, а грустно. День ничего не обещает. Лицо у него печальное и какое-то незрячее. Не родился еще, а уже будто устал. Я лежу рядом с Губиным на куче примятой соломы в сторожке большого плодового сада Биркиных. Сад раскинут по горе. Через вершины яблонь, слив и груш. В росе, тяжелый как ртуть, мне видно весь город с его пестрыми церквами, Желтый, недавно окрашенный тюрьмой и желтым казначейством. Эти желтые четырехугольники, как бубновые тузы на спине арестанта. Серые полосы улиц, точно глубокие складки в пестрых лохмотьях изношенной, пыльной, выцветшей одежды. В это утро сравнения рождаются печальные. Должно быть, потому что всю ночь в душе моей неуемно пела грусть о другой жизни. Не с чем сравнить церкви. Их много, некоторые очень красивы, и когда смотришь на них, весь город принимает иные, более приятные и ласковые очертания. Если бы люди строили каждый дом как церковь. Одна из них, старая, приземистая, со слепыми окнами в гладких стенах, называется княжой. В ней лежат мощи благоверных князей города, мужа и жены. В житии сказано, что они всю жизнь прожили в добросердечной, нерушимой любви. Ночью я с Губиным видел, как рослая, белая, робкая жена Петра Бирки нашла по саду в баню на свидание со своим любовником, регентом княжой церкви. Шла она снизу вверх по тропинке между яблонь, в одной рубахе, басая, накинув на широкие плечи что-то золотистое, кофту или шаль. Шла не спеша, осторожно, точно кошка по двору после дождя. Когда, попав на сырое место, она брезгливо отряхает мягкие лапки. Вероятно, сухой лист и мелкие сучья щекотали и кололи подошвы женщины. Ноги ее дрожали, и шаг был неуверен, не тверд. Над садом в теплом небе наклонилось добродушное лицо старой луны. Она была уже на ущербе, но еще яркая. И когда женщина выходила из тени дерева, я хорошо видел на ее лице темные пятна глаз, приоткрытый круглый рот и толстую косу на груди. В лунном свете рубаха казалась синеватой, женщина — прозрачной. Двигалась она бесшумно, точно по воздуху, и когда вступала в тень, тень светлела. Было это около полуночи, мы еще не спали. Губин интересно рассказывал мне о городе, истории разных семей и людей. Когда он увидал женщину, поднимавшуюся вверх точно облако, он смешно вскочил, сел на соломе и в судорогах, точно его огнем пекло, начал торопливо креститься. «Господи, Иисусе, Господи, как это? Что это?» «Тише!» — сказал я. Он покачнулся, толкнул меня плечом. «Фу! Прям как сон!» Ах, Господи. Вот это же, этим же местом свекровь ее, Петрушкина Мачеха. Вот совсем так же. Он вдруг бессильно упал вниз лицом и залился, захлебнулся тихим злорадным смехом, хватая меня за руку, дергая и всхлипывающим голосом нашептывая. А Петрушка спит. Вчера надрызгался на смотринах у Базановых. Спит. И он как варки клочихи отправился это на всю ночь до утра гуляй Надежда а я слушал его и смотрел как идет женщина к своему делу это было красиво точно сон и мне чудилось что оглядываясь вокруг голубыми глазами она жарко шепчет всему живому что спит и что бодрствует в ночи милая моя милая ты моя Они складные, изломанные, живое рядом со мною, присвистывая, шепчет. Она третью у Петрушки, из Мурма взята, тоже купецкой семьи. Есть в городе слушок, будто Йонка тоже владает ею. Обоим братьям, дескать, она женой служит, а то и детей нет. А еще сказали, что в троицын день видели ее постыдную бабу у исправника в саду. Сидела Диана на коленях у него и плакала. Я этому не верил. Исправник-старичок еле ноги передвигает. Йонка он конечно, скот, однако он мачехи боится. Упало яблоко, подточенное червем. Женщина на секунду остановилась и, наклонив голову упрямей, пошла вперед быстрее. Губин говорил непрерывно и все более беззлобно. Точно он летопись читает, и скучно ему. — Думай, кичится богатством человек, живет в почете. Князь города Петр Биркин. А черт смеется за плечом у него. Вот! — Он надолго замолчал, извиваясь в странных судорогах, тяжко вздыхая. Потом вдруг странным шепотом сказал. «Лет пятнадцать тому назад. Нет, больше. Свекровь ее. Надькина вот так же к любовнику ходила. Это был конь». Было грустно смотреть, как женщина крадется, точно воровать идет. И мерещилось, что со двора в сад тяжело ползут по черной земле толстые братья Биркины с веревкой, с палками в красных, не знающих жалости руках. Я не слушал шепот Губина, глядя вниз к стене амбара, откуда явилась женщина, и на черную дыру в стене бани, куда она, согнувшись, спряталась. Наконец он уснул, сказав сквозь сон последние слова: вся жизнь на бане жены мужей. Дети, отцов, живость везде. Небо на востоке багровое, и то светлее, то темнее. Порою видны черные клубы дыма, и огонь раскаленными ножами врезается в густую ткань. Лес высок и плотен, точно гора. На вершине ее, извиваясь, ползет огненный змей, машет красными крыльями и тонет, поглощенный дымом. Мне кажется, что я слышу злой кипучий треск и шум яростной борьбы черного и красного. Вижу, как белые испуганные зайцы, осыпаемые дождем искр, мечутся между корней, а в ветвях бьются, задыхаясь дымом, опаленные птицы. Все шире и победоносней простирает крылья красный змей, пожирая тьму, истребляя смолистый лес». Из черной дыры в стене бани выкатилась белая фигура и быстро замелькала между деревьями, а вслед ей кто-то наказывал внятным шепотом ⁇ Не забудь же, обязательно пришли! ⁇ Ладно, утром хромая зайдет, слышишь? ⁇ Женщина исчезла, потом кто-то, не торопясь, прошел вверх по саду и тяжело царапая доски перелез через забор. Не спалось. До расцвета вплоть лежал я, глядя, как горит лес. Скатилась с неба усталая луна, а над крестами княжой церкви вспыхнула Венера, холодная и зеленая, как изумруд. Здесь ей и гореть, если князь с княгиней всю жизнь прожили в ненарушимой любви. «Одна для одного и один для одной на всю жизнь» Роса смылась с деревьев в ночную тьму, И в зелени, седой от росы, Стали улыбаться розовые яблоки анис. Засверкала золотом пахучая антоновка. Прилетели щегля в колпаках. Осыпались, падали на землю Желтые листья, похожие на птиц. И порою нельзя было понять, Лист или щегленок мелькнул. Тяжело вздохнув, проснулся Губин. Продрал кривыми пальцами запухшие глаза, Встал на четвереньки и весь измятый сном Вылез из сторожки, обнюхивая воздух, как собака, Смешно двигая острым носом. Встал на ноги, потряс большой сук яблони, Зрелые плоды покатились по сухой земле, Прячась в траву. Он поднял три, тщательно осмотрел их, Вонзил изломанные зубы в сочный плод и, чавкая, стал разгонять пинками ноги упавшие на виду яблоки. «Зачем ты яблоки зря погубил?» «Не спишь?» — обратился он ко мне, кивнув дынной головой. «Жалеть их не к чему. Много их. Яблоки эти отец мой сажал». И, подмигивая мне зорким приятным глазом, хихикая сладко, он забормотал: «Наденька-то, а? Надежда Иванна, ловко!» Ну, я же ему строю праздник-то. Я. Зачем? Он нахмурился и сказал поучительно. Я, брат, людям, доброжелатель. Если я вижу, где промежу у них злобу или лживость какую, я всегда обязан это вскрыть. Нагло. Людей надо бы научить. Живите правдой, дряни. Из-за облаков вознеслось солнце. Лицо у него было тусклое и печальное, как у нездорового ребенка. Казалось, оно чувствует себя виновато, что опоздало осветить землю, залежавшись на мягких тучах и в дыме лесного пожара. Сад облился теплыми лучами, и Густав вздохнул хмельным ароматом созревших плодов. Дыханием осени. Но во след солнцу в небо поднимались тесную толпою сизые и белые, как снег облака, Их мягкие бугры отразились в тихой оке, сотворив в ней иное небо, столь же глубокое и мягкое. Айда, Макар, командует Губин. Я стою на дне глубокого, свыше трех сажен колодца, по пояс в жидкой холодной грязи. Удушливо пахнет гнилым деревом и еще чем-то невыносимо противным. Черпая грязь ведром, сливаю в бадью и, наполнив ее, кричу «Готово!». Бодья качается, толкает меня, неохотно тянется вверх. С нее на голову, на плечи мне падают жидкие комья грязи, капает вода. Темный круг ее дна закрывает выгоревшее небо и чуть видимые мною звезды. Так жутко и приятно видеть звезды, зная, что в небе горит солнце. Все время я смотрю вверх, ломит шею, ноют позвонки, затылок точно свинцом налит. А хочется видеть эти дневные звезды, и нельзя оторвать глаз от них. Они показывают все небо новым, и почему-то хорошо знать, что солнце не одиноко в нем. Хочется думать о чем-то огромном, но мне мешает тупая неотвязная тревога. Вот проснутся Биркины, вылезут на двор. Губин расскажет им о надежде. Сверху опускаются его слова, невнятные и точно распухшие от сырости. — Еще крыса! Богатей! Ха! Десять лет колодец не чистили! Что пили дьяволы? Берегись там! Скрипит блок, толкаясь о сруб и глухо постукивая, на меня опускается бодья. Снова плюет грязью на плечи и голову мне. Заставить бы самих Биркиных делать эту работу. — Сменяй! — Что мало? — Холодно, терпения нет. — кричит Губин на старую лошадь, силою которой поднимается бадья. Я сажусь верхом на край бадьи и еду вверх. На земле очень светло, тепло и по-новому незнакомо приятно. Теперь Губин на дне колодца. Из сырой черной дыры вместе с запахом гнили поднимаются его ругательства, глухой плеск грязи, гулкие удары железного ведра, о цепь бодьи. Скопидомы! Гляди там, еще что-то есть! Не то собак, не то ребенок, что ли. Азиаты проклятые! В бадье оказалась разбухшая шапка. Губин огорчился. Ребенка бы найти, да объявить полиции до да подсутых, милых! Пегая, опоенная лошадь с бельмом во весь глаз, шевелит лысыми ушами, стряхивая синих мух. Мерным шагом старой богомолки она ходит от колодца к воротам, вытягивая тяжелую бадью, и каждый раз, дойдя до ворот, вздыхает, низко опуская костлявую голову. В углу двора, покрытого ковром рыжей, выгоревшей притоптанной травы, скрипнула дверь. Вышла Надежда Биркина со связкой ключей в руках, а за нею круглая, как бочка баба, старая, с черными усами, на толстой, презрительно вздернутой губе. Они пошли к погребу. Биркина шла лениво, одетая в одну нижнюю юбку, в рубахе съезжавшей с плеч, в туфлях на босую ногу. — Чего глаза пялишь? — — крикнула мне баба, свирепо выкатив темные, мутные, точно слепые глаза, утонувшие в багровых щеках совсем не там, где надо. «Свекровь!» — подумал я. У двери погреба Биркина отдала ей ключи, и неспешно, колыхая полными грудями, оправляя рубаху, все сползавшую с круглых и крутых плеч, подошла ко мне, говоря, «Подворотню надо вынуть». Пусть грязь на улице текет, весь двор залили. Запах-то какой, крысы никак. Ой, батюшки, сколько пакости! Лицо у нее было усталое, в глазницах темные пятна, а глаза горят сухо, как у человека, не спавшего всю ночь. Было еще свежо, на висках ее блестел пот. И плечи у нее были тяжелые, сырые, как недопеченный хлеб, чуть прихваченный жаром, покрытый тонкой румяной коркою. «Калитку отопри, тут нищая старушка хромая придет. Кликни меня, меня, Надежду Ивановну, слышишь?» Из колодца донеслось. «Кто говорит? Хозяйка!» «Надежда! Эх, ма! Мне б с ней пару словечек!» Что он кричит? Спросила женщина с усилием, приподнимая темные, чуть намеченные брови, и хотела наклониться к срубу, но я неожиданно для себя сказал ⁇ Видел он, как ты ночью ушла. ⁇ Что? ⁇ Она выпрямилась, побагровев до плеч, быстро прижав полные руки к грудям, широко открыв потемневшие глаза, и вдруг спутанно, торопливо зашептала, бледнее и странно умоляясь, оседая к земле точно перекисшее тесто. «Что он видел-то, Господи? Нет, голубчик, придет хромая, не пускай. Скажи, не надо, не могу, нельзя, я тебе целковенький, Господи!» Снизу все громче и сердитей ползли крики Губина, но я слышал только захлебывающийся шепот женщины, видя, как ее лицо, полное и розовое, осунулось, посерело. Темные губы, вздрагивая, мешают говорить, а в глазах застыл жалостный собачий страх. Но вдруг она приподняла плечи, Подобралась вся и, смигнув страх, тихо и внятно сказала, «Ничего не надо. Пускай». Покачнулась и пошла прочь, шагая мелко, точно ноги у нее были связаны. Шла она раздражающе тихо, покорно и точно слепая. «Тащи!» — выл Губин. Когда я вытащил его, он, мокрый, синий, от холода, стал прыгать по двору, ругаясь и размахивая руками это как же я кричу кричу сказал я надежде что ты видел ее он подпрыгнул ко мне злой кто тебе велел сказал что тебе приснилось будто она садом в баню шла что что такое Голоногий, тающий грязью он смотрел на меня хлопая глазами его неприятное лицо стало смешно глупо смотри «Если ты мужу ее скажешь, то я так и буду говорить, что ты во сне видел все это». «Зачем?» — растерянно воскликнул Губин. Но вдруг пришел в себя и, широко улыбаясь, тихонько спросил. «Сколько дала?» Я стал объяснять ему, что мне стало жалко женщину. Боюсь, что братья изувечат ее и что не следует ее выдавать. Губин сначала не верил мне, но потом задумался и сказал... «Неправильно все это. Лучше взять деньги за правду, чем за обман. Сбиваешь ты меня, парень. Наняли они меня колодец чистить, а я бы им в ту же цену все вычистил. Это мне удовольствие». Он снова разозлился, греясь, бегает вокруг сруба и бормочет. «Как ты можешь мешаться в чужие дела? А ты здешний?» Разыгрался сухой жаркий день, Но небо мутное, точно пропылилось летней пылью до самых глубин, и на багровой, без лучей, шар солнца можно смотреть, не мигая, как на луну. — Я тебя ввел к делу, работой обрадовал, а ты мне... За воротами, играя селезенкой, тяжело скачет лошадь. Вот она поравнялась с домом Биркиных, и кто-то хрипло кричит. — Лезнился! Эй! Хлопнула рама окна, и тотчас же двор наполнился шумной, бестолковой суетой. Из кухни выкатилась усатая баба, за нею встрепанный полуодетый иона. Из окна высунулась лысая красная голова Петра. «Запрягайте скорее, — Запрягайте скорей, батюшки! — кричал он плачущим голосом. Губин уже вывел на двор жирную рыжую лошадь, и он выкатил легкую бричку. Надежда с крыльца говорила ему «Иди оденься сперва». Баба распахнула ворота. Прихрамывая и ведя на поводу взмыленную лошадь, во двор вошел маленький мужичок в красной рубахе и веселым голосом заговорил «В двух местах зачелось! От поробки и от могилы!» Все окружили его охая и ахая. Только Губин ловко и быстро запрягал лошадь, ни на кого не глядя, говоря мне сквозь зубы, «Дождались! Несчастный народ!» В воротах явилась нищая, воровато прищурила глаза и запела «Господи Иисусе!» «Бог подаст! Бог подаст!» ты — Ты испуганно махая руками, крикнула Надежда, побледнев. «Тут несчастье! Лес загорелся! После приходи!» Вдруг Петр, стоявший в окне, заполняя его, покачнулся назад вглубь комнаты и исчез. А на месте его явилась женщина, презрительно говоря. «Что, настиг Господь? Обормоты, лентяи!» Ее волосы, седые, на висках были прикрыты шелковой головкой. Шелк отливал на солнце, и голова казалась железной. На ее лице иконописным и точно закопченным дымом Двумя пятнами блестели никогда не виданные мною синие глаза без зрачков. Алия я вам не говорила, что просеку от могилы шире надо было вырубать, шайтаны?» Над маленьким острым носом женщины лежала глубокая морщина, и из нее к серебряным вискам расходились густые брови. Стало странно тихо, только лошадь шлепала копытом по грязи а из окна непрерывно истекал густой, почти мужской голос, презрительно укоряя. «Вот она, свекровь!» — подумал я. Губин кончил запрягать и сказал Ионе тоном старшего. «Ступай, оденься, чучело!» Когда Биркины съехали со двора, а за ними, взвалившись на потную лошадь, ускакал верховой, женщина исчезла, но пустое окно стало как будто чернее, чем было прежде. Шлепая по лужам босыми ногами, Губин затворил ворота, Мельком взглянул на меня и сказал: "Ну, начнём, чего там? Яков, густо позвали из дома. Он вытянулся, как солдат. Поди-ка сюда. Губин пошел к крыльцу, четко топая ногами. Надежда, стоявшая на верхней ступени, повернулась боком к нему, неприятно сморщив лицо, а потом поманила меня к себе, тихонько кивая головою. Что он говорит, Яков-то? Ругает меня. За что? За то, что я сказал тебе. Она тяжко вздохнула. Ах, смутьян, и чего ему надо? Она обиженно надула губы, и круглое пустое лицо ее стало детским. — О, Господи! Чего людям надо? По небу ширилась темно-серая туча, грозя бесконечным осенним дождем. Из окна, ближайшего ко крыльцу, густой струей изливался голос свекрови. Слов не слышно было, а только звук, как будто жужжало огромное веретено. — Это маменька, — тихонько молвила Надежда. — Она ему задаст, она меня бережет. Но я не слушал ее. Меня поразили слова, сказанные за окном, спокойно, громко, с тяжелой уверенностью в их правде. А ты полно-ка, полно. Ведь это ты от безделья в праведники лезешь. Я подвинулся ближе к окну. Надежда беспокойно сказала, «Ты куда? Тебе слушать не надо А из окна доносилась, И бунтовство твое против у людей, у безделья до да соскуки. Скучно тебе. Ты надумал забаву, будто Богу служишь, будто правду любишь, а на деле ты бесу-работник. Надежда дергала меня за рукав, стараясь отвести из-под окна. Я сказал ей: мне надо знать, что он говорит. Она усмехнулась, заглянув в лицо мне, и доверительно зашептала. Я ей покаялась. «Маменька, — говорю, — дошла до меня беда. У, ты дура, — говорит, — да немножечко закос у меня потрепало, только и всего. Она меня жалеет. Ей ничего, что я гуляю, ей ребеночка. Внучка надо для имущества, наследника». В комнате Губин крикнул. «Если грех против закона, так...» Заглушая его, мерно потекли веские слова. Тут не везде грех, Яков Петрович, а иной раз просто растет человек, и тесно ему в законе. Бросаться друг на друга не надо бы. Чего боимся? Все одинаково дураки перед Богом? Она говорила скучновато или устало, очень медленно и внятно. Губин иногда бормотал что-то, но его слова не проникали сквозь ее мирную речь. «Осудить человека — невеликое дело, Яков Петрович, сударь мой. Это всегда успеется — осудить. А ты дай человеку развернуться до конца, ведь и во грехе польза бывает. Почитай-ко святые угодники Божии все до Господа сквозь грехи дошли. А дошли-таки — это надо бы напомнить». Господь Саваоф, он ли не терпел на евреях своих? А матерью Иисусовой еврейку же выбрал. И пророки, и апостолы Христовы, все евреи так-то. А мы торопимся осудить да наказать. Выбил ты меня из жизни, Наталья Васильевна», — сказал Губин. «Как столкнусь я с тобой, да вспомню? Не надо вспоминать». Так и не вижу себя, и цены себе никакой не чувствую. Что было, прошло, а чему надо было быть, того не убежишь. И внутреннего состояния лишился я через тебя. Надежда толкнула меня в бок и с веселым злорадством зашептала. Верно, значит, говорили. Видно, был он в любовниках у нее. Но тотчас же опомнилась, испуганно прикрыла рот ладонью и сквозь пальцы говорит. Ой, Господи! Что это я? Ты не верь. Злобятся они на нее все. Очень умная она. «Коли было злое, жалобы его не поправишь», — спокойно падают из окна слова женщины. «Кому что дадено, то вот того и держись. А не удержал, значит, не по силам ноша». Вся я на тебя потеряла, голила ты меня. Тобою потеряно, а мной приумножено». Никогда ничего Яков Петрович в жизни не теряется, а просто переходит из рук в руки от неумелого к умелому. Кость собака ее голодная и та в дело идет. Вот я кость. Зачем ты человек еще? А что толку? Толкот есть, да не в толкан весь Яков Петрович сударь мой. На кого возьми на гулянку себе, да иди с Богом. А женщину не тронь. Зря про нее не говори, чего не следует. Это тебе во сне приснилось. — Эх! — подавленно вскричал Губин. — Ну, ладно, твой верх. Не желаю я, не хочу огорчать тебя. А все-таки... — Что все-таки? — А то, что умнейший твоей душе на том свете... — Нам бы с тобой, Яков Петрович, на этом жизнь нашу с честью окончить. А на том Бог даст приспособимся. — Ну, прощай! За окном стало тихо. Потом тяжко вздохнула женщина. — О, Господи! Надежда мягко, точно кошка, отскочила к ко крыльцу, а я не успел. Губин, выйдя из двери, увидал, что я отхожу от окна. Он надул щеки, ощетинился рыжим волосом и красный, точно после драки, закричал неожиданно высоким злым криком. — Ты... Ты что? Долговязый черт! Не желаю тебя, не хочу работать с тобой! Иди прочь! В окне явилось темное лицо с большими синими глазами. Строгий хозяйский голос спросил... «Это еще что за шум?» «Не желаю я!» «Ты иди ругаться на улицу, а здесь нельзя!» «Да!» — обиженно крикнула Надежда, топнув ногой. «Что это такое? Какие...» Выскочила кухарка с ухватом в руках. Воинственно встала рядом с Надеждой и закричала «Вот видите, что значит мужиков Да доме нет!» Собираясь уходить, я всматривался в лицо хозяйки. Синие зрачки глаз были странно расширены, они почти прикрывали белки, оставляя вокруг себя только тонкий синеватый же ободок. Эти странные, жуткие глаза были неподвижны, казались слепыми и выкатившимися из орбит. Точно женщина подавилась чем-то и задыхается. Ее кадык выдавался вперед, как зоб. Шелк головки металлически блестел, и снова я невольно подумал — Железная голова. Губин осел, обмяк, лениво переругивался с кухаркой и не смотрел на меня. — Прощай, хозяйка, — сказал я, проходя мимо окна. Женщина не сразу, но ласково откликнулась. — Прощай, дружок, прощай. И склонила голову, подобную молотку, высветленному многими ударами, отвердая.